Джонна, огибая угол дома и направляясь к огороду возле кухни, повторила громко и четко. — Я сказала, при ошейнике и поводке, полагаю. Ты ведешь себя так, словно потерял свою собачку.